Глава пятая «Присаживайтесь!» — Шаверин кивнул вошедшему на стул. «Будем знакомиться? Моя фамилия Шаверин, Павел Яковлевич, оперуполномоченный Ачинского уголовного розыска. Веду ваше дело. А вот вас, гражданин, как звать величать прикажете? А вам, гражданину уполномоченный, это не все равно? Было бы все равно, я попусту времени и не тратил». Одного факта изъятия у вас оружия, да еще в таком количестве, для суда выше крыши достаточно. Раз так, Федотов я, Илья Николаевич, все прочее в бумагах написано. В каких именно бумагах? У вас два паспорта было. А второй я нашел. Мало ли, что в жизни бывает, лишний документ никогда помехой не станет. Оружие и деньги вы тоже, надо полагать, нашли. Деньги мои... Честно заработанные за много лет. И каким трудом вы их зарабатывали? По тем же бумагам судить, так вы из рабочих будете? Где трудились? С работал. Где именно? Не помню. Забывчивостью страдаете. Это плохо. Врач говорит, что вы долго в беспамятстве лежали. Может быть, это повлияло? Совсем-совсем ничего не помните? Кое-что помню. Уже лучше. А ранили вас где? Напали какие-то... «Стрельнули. Из чего? Вроде из обреза. И за что ж вас так-то? Должно на деньги позарились. В столовку заходил, расплачивался. Там и подсмотрели. А что ж так? Мужик вы крепкий, опять же, с оружием, и не отбились. Убег я. А стрелять лишнее оно. Крови за собой не оставил, и ладно. Где оружие-то отыскали?» Дык сейчас, пожалуй, что и не вспомню. Давно было. — Понятно, гражданин Федотов. С памятью у вас плохо, ничего-то толком и не помните. Что ж делать тогда с вами? В больнице держать уже не требуется, врач сказал — здоров. А в одиночке несподручно более, такое место еще и заслужить надобно. Мало их места Тюрьма и так переполнена, народу много. Так что не обессудьте, а переведу я вас в общую камеру» сколько человек вы непонятный но с оружием задержанный будете сидеть у уголовников народ это тертый жизнь убитый ну да вам как я думаю не привыкать найдете и с ними общий язык а уж если не найдете стучитесь в дверь помогут может быть если успеют только уж память свою перед тем освежить попробуйте зачем вы мне беспамятный то лязгнул замок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 занимая меньше места. В освободившемся углу размещалась параша. Окно в камере было только одно, забранное частой решеткой и увенчанное снаружи намордником. Под окном приткнулся к стене стол. И здесь, слегка обособившись от остальной массы заключенных, сидели пять человек. Опустив глаза, вошедший увидел у своих ног лежащие на полу полотенце. Коротко усмехнувшись, он демонстративно неторопливо...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 Сидевшие на нарах люди потеснились в стороны, освобождая место новичку. Тот невозмутимо на него опустился. — И кто ж таков к нам пожаловал? — спокойно спросил пожилой. — Обзовись, коли пришел. — Франт. Пожилой посмотрел на сидящих рядом зеков. Тишина. Потом один из них сделал отрицающий жест, словно говоря, не знаем такого. — Ну а я, Митяй Красносельский, — в свою очередь ответил пожилой. — Слышал обо мне? — Нет. — Надо же, и я про тебя не слыхивал. Бывает же такое, — развел руками пожилой. — Откуда ты к нам, гость залетный? Чем промышляешь? — По-разному, — уклончиво ответил гость. — И в каких краях? — Далеко. Отсель, пожалуй, что и не видать. Митя внимательно посмотрел на расстегнутый ворот рубашки. Франт усмехнулся и неторопливо расстегнул ее всю. — Ну? —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 Вся байда в том, Митяй, что работал я в основном не здесь. И где ж ты трудился? Харбин, Берлин. Много где пришлось побывать. А там на наколки иначе смотрят, нежели здесь. Китайцы так попросту перо засадить могут, даже не говоря ни о чем. У них там свои понятия. Не слышал. Да и я не знал. Надел не то, наколку не ту по их понятиям сделал. Все, косяк. А немцы так и вовсе. Портачки засекли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 Согласно вашему распоряжению за номером 341-8 сообщаю, что в Центральную Картотеку ГУРКМ поступил запрос о выявлении связи фигуранта Франт. Запрос направлен из Ачинского городдела ГУРКМ, оперуполномоченным перполномоченном Шавериным П.Я. начальнику ОНКВД по Западносибирскому краю, комиссару Госбезопасности третьего ранга, товарищу Корутскому В.А. Прошу в срочном порядке этапировать в город Москву в распоряжении ИНО ГУГБ НКВД Федотова Илью Николаевича, 2 сентября 1890 года рождения, уроженца города Тверь, прописанного по адресу город Торжок, улица Новая, дом 19. В настоящий момент указанное лицо находится в ведении Ачинского городдела ГУ РКМ. Следствие по его делу проводит оперуполномоченный указанного отдела Шаверин П.Я начальник ИНО ГУГБ, НКВД СССР, комиссар госбезопасности второго ранга, Слуцкий, А.А. Франд подошел к полулежащему на койке человеку тщедушный сиделец. «Митяй тебя зовет». «Добро», — тот провел руками по щекам, ощупывая щетину. «Иду». На своем месте у окна расположилось руководство камеры. Рядом с Митяем сидели два крепких зека Еще один уселся на койке напротив. «Здрав будь, Митяй!» — поприветствовал его Франт. «Что звал? Дело какое есть!» «И тебе не хворать, Франт! Присаживайся!» — указал рукою смотрящий. Сидевшие напротив него урки потеснились, и Франт, кивнув в знак благодарности, присел на освободившееся место. Малява пришла. Пожилой зэк оценивающе посмотрел на своего собеседника. «И что? Читай, раз позвал. И прочту. Ничего еще сказать не хочешь?» С чего бы это вдруг? Я не адвокат, мне за болтовню не платят. Я и смотрю, сколько уж тут сидишь, а сказал едва несколько слов. Не Неразговорчивый ты. Жизнь заставила Митяй. Молчание золото, так народ говорит. Как когда? Смотрящий развернул бумажный шарик. Степа, у тебя глаза зоркие, а тут света немного. Прочитай нам. Сей момент... Чедушный шкет осторожно взял у вора комок бумаги, расправил его на столе. Так. Франт откинулся назад, облокотившись на чей-то мешок, лежавший сейчас на койке. Его сильные руки расслабленно лежали на столе. Вот что тут написано. Большинство воров такого человека не знают. Митяй вонзил свой внимательный взгляд в лицо собеседника. — Как это так, а, Франт? — с нажимом спросил он. Там ведь и дальше что-то есть, не поднимая голоса, произнес тот. Может, сначала до конца прочитаем, а? Добро, с угрозой в голосе произнес смотрящий. Читай, Степа. Папу Вову расспросить нам не удалось по причине уважительной. Помер он еще в прошлом году. Мир праху его наклонил голову Франт. Авторитетный был вор. Присутствующие наклонили головы в знак согласия. После небольшой паузы чтец продолжил прерванное занятие. «Никита Пестрый сказал, что такого человека знает, и подписаться за него готов». Смотрящий переглянулся с сидящими рядом с ним приближенными. «В том разе, ежели ответит он на вопросы некоторые». Степа приблизился к Метяю и что-то шепнул ему на ухо. «Спрашивайте, — пожал плечами Франт, — кто из серьезных воров тебе в шестнадцатом году портсигар подарил?» Смотрящий чуть напрягся, глядя на него. «Вова, Гершинзон, — без промедления ответил собеседник. «Масть? Формозон он. По банковским векселям работал. За что?» «От легавых я его выручил. Негоже товарища в беде бросать. Что за беда такая?» «Попалили его в банке, когда он туда с векселем пришел. Липовый вексель был, ну да, это и понятно. Его же работа и была. А в двадцать пятом году ты кого из воров видел? В Риге. Сам Никита со мной там и виделся. А в чем базар был? Стоп, Митяй, вот про это я только Никите и отвечу». Голос Франта похолодел. «Про те вещи ни с кем другим говорить не стану, и спрашивать не советую». Смотрящий бросил взгляд на записку и что-то шепотом спросил у Степы. Тот вгляделся в текст и кивнул. «Где тебе шрам привесили?» «В Берлине». «Кто?» «А про то Никита не знает», — спокойно ответил Франт. «И спрашивать не станет. Все вопросы? Или еще чего есть?» «Читай», — теряя интерес к происходящему, ответил Митяй. «В таком разе наш это человек». Примите его, обогрейте, как положено, и помогите. За что будет вам всем от нас, воров, благодарность и уважение. Все. Телефонный звонок. У аппарата лейтенант Решетов. Коруцкий это. Здравствуйте, товарищ комиссар третьего ранга. Здорово. Ты вот что, смотайся-ка в город дел милиции. А в чем дело, товарищ комиссар? Тут из Москвы бумага пришла. Требует срочно какого-то зека и не куда-нибудь, а лично Слуцкому». Я позвонил, там какой-то майор Филимонов сидит, так он и мне ничего толком не пояснил. Не нравятся мне подобные расклады. Что это за зэк такой? Чего он такого знает, раз его эдакие люди требуют? Будет исполнено, товарищ комиссар. В секретариат зайдешь, тебе бумагу нужную дадут. Привези его к нам и выясни все обстоятельно. Если фигня какая-то, то, то их хрен с ним отправляй. А вот ежели что интересное будет, тут уж крути его по полной. Утрем нос с некоторым... Ясно, товарищ комиссар. И не миндальничай с этим зэком. Все равно из тюрьмы его берем. Там и до нас с ним чего угодно сотворить могли. Все понял, товарищ комиссар. А раз так действуй, потом доложишь. Дверь в камеру лязгнула замком. Федотов с вещами на выход. Франц неторопливо поднялся с нар, потянулся, подхватил Сидор. Ну, прощевайте, братва. Даст бог, еще свидимся. И тебе удачи, степенно кивнул Митяй. В коридоре Франта пихнули лицом к стене. «Стоять тут! Лицом к стене и головой не вертеть! Не разговаривать!» Заперев камеру, надзиратель довел его до межкорпусной двери и передал дежурному. Так, сменяя друг друга, надзиратели вывели арестанта во двор, где уже ожидал автозак. Лязгнуло, закрываясь, дверь, и Франт опустился на скамью. В кузове было холодно, и он поежился. «Отсюда увозят. Куда?» «Не в суд – это точно. Следователь дела еще не закончил. Даже обвинения не предъявил. Забрали с вещами. Стало быть, сюда уже не вернусь. Может быть, этап? Нет, это пересыльная тюрьма. Его здесь и формируют. Перевод? С какого бодуна? Открылись новые обстоятельства? Интересно, какие?» На допросах я ничего нового не говорил, так что по этим данным можно копать до морковки на заговенье. «Что я сказал нового и кому?» Кличку назвал. «И что? Она никому ничего не дает. Куда же тогда везут? В НКВД больше некуда. Почему? Чем им интересен обычный зэк? Кличка. Вот единственная зацепка. Они колонули кого-то из воров. И он им сдал. Чего сдал? Коридор. Да, пожалуй, что ничего другого и не придумать. Плохо дело, если чекисты станут меня трясти. Надо уходить». Плохо, черт возьми, все в спешке на авось, но вариантов нет, от них я так просто не сбегу. Автозак завернул во двор город-дела милиции. Молоденький постовой запер ворота и нажал кнопку звонка. Поеживаясь от холода, ноябрь в этих краях далеко не самый приятный месяц, два милиционера выскочили во двор и, открыв дверь, вытащили единственного пассажира на улицу. Провели по коридору, поставили лицом к стене, и один из них постучал в дверь кабинета. — Товарищ оперуполномоченный, тут зэка этого привезли. — Давай его сюда, и свободны. Дальше уже без вас разберемся. В кабинете было многолюдно. Помимо Шаверина, сидевшего на своем месте, тут присутствовал еще лейтенант НКВД. Он развалился на стуле, стоявшем около стола. А справа от входа стену подпирали еще два бойца из того же ведомства. — Садитесь, Федотов. Франт поставил на пол сидор и опустился на стул. «Ну что, Федотов, доигрался?» Шаверин посмотрел на НКВДшников. «Теперь тобою будут заниматься эти товарищи. Говорил же тебе!» «Спасибо, товарищ Шаверин», — прервал разговор лейтенант. «Я должен где-то поставить подпись». «Да, пожалуйста, товарищ лейтенант», — прекратил свои привычные наставления оперуполномоченный. «Вот здесь». НКВДшник чиркнул что-то на листе бумаги. «Все? Да, все». Тогда, дорогой товарищ, оставь нас наедине побеседовать ненадолго и не мешай. Понял, товарищ лейтенант. Оперполномоченный быстро собрался, взял со стола какую-то папку и вышел за дверь. Ну что, супчик, доигрался? Грозно глянул на арестанта лейтенант, усаживаясь за стол. Смекаешь, чем все это для тебя теперь кончится? Не понимаю вас, гражданин лейтенант, пожал плечами Франт. Я обычный человек, уж вашему-то ведомству никак не интересен. — Ишь ты, неинтересен? Да мне ты так и вовсе нахрен не уперся. А вот зачем тебя в Москве видеть хотят? — В Москве? Да откуда ж я знаю? Не просто в Москве, а в Ино. Господи, это что ж за штука такая? Отродясь ни с какой иной, дело не имел. Дурак или Ваньку валяешь? Хрясь! И сильный удар резиновой дубинки снес арестанта на пол. В глазах вспыхнули искры. — Ух... Протянул он, приподнимаясь на руках. «За что ж меня так-то?» И слова не сказал. Оттого и прилетело, что не сказал. Вернее, сказал, да не то. Вдруг другаять думай, прежде чем что-то говорить. Кряхтя и охая, Франц громоздился на стул, опасливо оглядываясь на ближайшего к нему сотрудника. Тот, вертя в руках дубинку, довольно ухмыльнулся. «Короче, милок...» «Ежели ты прямо сейчас не скажешь, за каким таким рожном тебя хотят серьезные люди видеть, можешь помахать ручкой своим почкам. Усек? Куда уж яснее-то. А что за люди-то? Может, я и знаю, кого? Знаешь? Такое имя, как майор Филимонов, тебе говорит что-нибудь?» «Говорит», — неожиданно твердым голосом ответил Франт. «А имя, отчество его как?» Удивленно на него посмотрев, лейтенант раскрыл свою папку. «Так...» «Олег Иванович его зовут. А что, знакомый? Вещи мои где?» Он там», — кивнул следователь в угол, — «в той коробке. Там патроны к нагану лежать должны». По знаку начальника второй НКВДшник принес на стол коробку. Лейтенант ее раскрыл и заглянул внутрь. «Ну, вижу их. И что?» «Посмотрите внимательно. Один из них, тот, что в барабан вставлен, должен быть чуть легче остальных. Ха, револьвер-то разряжен». «Так посмотрите все патроны». Что-то, бормоча под нос, лейтенант высыпал патроны на стол, кивнул своему подчиненному, и оба они стали их осматривать. «Вон тот!» — вытянул руку Франт, чуть приподнявшись со стула. Глаза всех присутствующих устремились туда, куда указывал палец арестанта. Всех, в том числе и дубина носителя. «Раз!» И, не выпрямляясь, арестант резко провернулся на полусогнутых ногах. Захватив за руку стоявшего позади стула сотрудника, он резким движением отправил его в сторону стола. Врезавшись в своего товарища, стоявшего справа от стола, дубинодержатель сбил его с ног, и они вместе долбанулись о стену. Два. Совершив сложный пируэт, франт резко сократил расстояние до стола и, выбросив вперед правую ногу, резко пробил ею в грудь начавшему было вставать лейтенанту. С грохотом сбив стул присоединился к своим подчиненным. Подхватив со стола разряженный наган, арестант от души долбанул рукояткой по головам обоим конвоирам. Кулаком врезал по морде и их начальнику, после чего, выдернув у него из кобуры револьвер, взвел курок. Ну, ткнув со всей силой стволом в горло чекиста, поинтересовался Франт, еще вопросы есть? Э, ты все равно не уйдешь, тебя не выпустят. А твоя-то какая печаль как оно не ни повернись никто из вас про то и не узнает разве что на том свете повстречаемся чего надо кто меня вызывал в москву слуцкий комиссар госбезопасности второго ранга кто такой начальник ино нквд а майор этот причем не знаю приказано держать его в курсе дела кто вам приказал Каруцкий, начальник унквд Запсибкрая. что он сказал «Выяснить, зачем Москве этот зэк, и доложить ему, на чем вы приехали. Во внутреннем дворе машина стоит». «Водитель». Лейтенант скосил глаза в бок. «Вон там лежит». Коротко взмахнув рукой, арестант отправил в беспамятство и его. Подскочил к двери и прислушался. Тихо. Бесцеремонно раздев валявшегося в отключке водителя, Франт переоделся в его форму. «Чуть тесновато, но сойдет». «Мне в ней долго не ходить», — подумал он. Взяв со стола коробку, он всыпал в нее патроны, запихал свою одежду, сунул туда же и один из трофейных револьверов. Разодрав на части гимнастерку одного из НКВДшников, связал ею руки и ноги им всем. Тряпок не хватило, пришлось пожертвовать и гимнастеркой лейтенанта. Запихав всем чекистам в рот импровизированные кляпы, бывший арестант пошарил в столе оперуполномоченного и прихватил с собой кое-что из найденного. Надев шинель водителя, взял в руки коробку и реглан лейтенанта, положив его сверху. Вышел в коридор, поставил коробку на пол и, вытащив из кармана нагановский патрон, забил его рукояткой револьвера между дверью и косяком. Теперь дверь открыть было проблематично, хотя снаружи это не особенно бросалось в глаза. Держа перед собой коробку с вещами и лежащим сверху регланом лейтенанта, он спустился во двор. Огляделся и, обнаружив автомашину НКВД, Направился к ней, открыл заднюю дверь и поставил туда коробку. Сел за руль и покрутил стартером каждый раз, выключая двигатель, прежде чем он схватывался. Вылез назад и во весь голос выматерился. Подошел к будке постового и постучал кулаком в дверь. Что нужно? На пороге возник милиционер. Слышь, братишка, что-то с машиной у меня, надо вещи в отдел отвезти. Она не заводится. Подтолкнуть бы ее, а? Это можно, кивнул постовой. «Сейчас ребят позову». К тому моменту, когда вызванные им товарищи вышли во двор, Франт уже сидел за рулем. Мало ли, среди них могли оказаться и те, кто провожал его в кабинет. А узнать бывшего зэка, сидящего в машине, было все-таки не так просто. Постового он не опасался, тот арестанта в лицо видеть не мог. Первая попытка завести машину оказалась неудачной. Двигаясь по кругу, она не могла разогнаться. «По прямой давайте!» — крикнул он милиционерам. «Добро!» — кивнул постовой. Открыв ворота, машину вытолкали на улицу. Разогнали ее вдоль улицы, и вот тут мотор наконец схватился. Прибавив газу, франт благодарно помахал рукой милиционерам. «Ну вот», — подумал он, — не пришлось просить ворота открывать. Так-то могли и пропуск потребовать, или дежурного вызвать. Оставив за собой клуб сизого дыма, машина повернула за угол. И скрылась из глаз.